быть чем-то полезным, пробормотал Джэрик, ужаснувшись словам Монгрова. Непременно посоветуюсь с вами. В голосе Монгрова появились холодные нотки. О, если бы я мог провести некоторое время с вы были, перебил лорд Кэнари, стоя на подножке локомотива с самым гостеприимным хозяином Монгров. Я помню о вашем желании пополнить коллекцию этим мрачным пришельцам. Я найду способ приобрести его для вас. Может быть, вы заинтересованы в обмене? Обмен? Монгров пожал плечами. Да, почему и нет? Но на что? У меня нет ничего ценного. О, я думаю, что смог бы избавить вас... Это бросса девятнадцатого столетия, сказал Джеггет небрежно. Честно говоря, не думаю, что она доставит вам безну удовольствия, а с другой стороны, я знаю одного человека, кому этот подарок пришёлся бы по душе. Цырек, насторожился Монгров. Не о нём ли речь? Он повернул свою огромную голову, внимательно взглянул на Джеррика, который притворился, что не слышит, о чём они говорят. "Тоньше сейчас", ответил лорд. "Без так на Монгров говорить об этом заранее". "Конечно", согласился Монгров, громко чихая. Дождь бежал по его лицу, пропитывая некрасивую бесформенную одежду. "Но вы никогда не заставите расстаться миледи Шарлатину с её инопланетянином". "Это пустой разговор", не думаю я. возразил лорд Джэггет. Капли дождя попали на обруч, и ящерица зашипела, выражая своё неудовольствие так, что её хозяин поспешил скрыться в кабинет локомотива. "Ты идёшь, Джэрик?" Джэрик поклонился Мангрову. "Вы были очень добры, Мангров. Я рад, что мы поняли друг друга." Мангров наблюдал, как Джэрик поднимается в кабину, глаза его сузились. "На ответу он и я тоже рад этому джерик. И вы согласитесь на обмен? спросил джегит. Если я привезу вам инопланетянина, огромные губы монгрово задрожали. Если вы сумеете добыть мне этого бедолагу, у вас будет серая странница. Договорились, весело воскликнул лорд. Я скоро привезу его вам. И тут, наконец, Монгров решился высказать все на чистоту. — Лорд Зэггет, вы прибыли сюда с целью приобрести мой новый экземпляр? Лорд Зэггет засмеялся. — Вот почему вы так насторожились. Я уже было подумал, что обидел вас чем-то. — Но именно в этом причина, — продолжал настаивать Монгров. Он повернулся к Джереку. Они обманывали меня, притворяясь моим другом всё это время, думая лишь о том, как выманить мой экземпляр. Я потрясён. Разозуренный и изумлённый лорд Джеггет высунулся из кабины. Потрясённый Монгров Джерик не смог сдержать улыбки, наблюдая за артистическим поведением Джеггеда. Но тут лорд Джегет обратился к нему хмуря брови. — Чему вы улыбаетесь, Джарик? — Вы верите тому, что сказал Монгров? — Вы тоже считаете, что я пригласил вас составить мне компанию под ложным предлогом, что у меня не было намерения исправить отношения между вами? — Нет. — опустил глаза Джерик, пытаясь освободиться от предательской улыбки. — Простите, лорд Джегет. — О, я тоже прошу прощения. Губы Монгрова вновь задрожали. Я ошибся у вас обоих. Простите меня. — Конечно, несчастный Монгров, — добродушно ответил лорд. — Конечно, конечно. Вы вправе быть подозрительным. Вашей коллекции завидует вся планета. Каждый из ваших экземпляров драгоценности. — Оставайтесь осторожным. — О, я тоже прошу прощения. что-то другое, не такой щепетильный, как мы с Джэриком Карнелианом, может обмануть вас. Какой я не